«Надежда Александровна!» Вдруг закричала Дуев каким-то диким голосом. Все остановились, как вкопанные, как будто окаменели и смотрели в недоумении на Александра. Это продолжалось с минуту. «Ах, это Александр Федорович!» первая сказала мать, опомнившись. Граф приветливо поклонился. Наденька проворно откинула вуаль от лица,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 «Ну что что ты не здоров? Я знаю, у него грудь болит. Что тут страшного? Ничего Потрета Потрет, а под льдоком все пройдет. Видно, не послушался, не потер».